Глава 53. Лиля с Шерлоком, как и ожидалось, находились в больничной палате напарника. Чувствовал он себя значительно лучше, однако особо вставать раненому наш доктор Илмо пока не разрешал. Так, до горшка и обратно. И даже не из-за ноги, а больше из-за головы. Крепко ей бедненькой досталось, если бы не шлем. Ладно, главное, обошлось, хоть и не без последствий. Судя по пустым тарелкам на подносе у прикроватного столика, наш герой уже изволил оттрапезничать, и теперь насытый желудок жаждал развлечений. Понятное дело, валяться на кровати вдали от активной жизни невыносимо скучно, тем более такой деятельной натуре. Сестра как раз веселила любимого сплетнями. Судя по тому, как заговорщически оба примолкли при нашем появлении, речь шла о нас, с его светлостью. Прекрайт они, эти два любопытных гаврика устроить мне пыточную не рискнули. Тут, к слову, имеется желание пояснить одну новую деталь, а именно то, что у нас, у всех троих, как ни странно, наконец образовалось герцогу некоторое чувство субординации, вполне искреннее. Ну, то есть, если вспомнить первое знакомство, когда он представился и был совсем посторонним для нас человеком, должный пиетет никак не удавалось из себя выжить — Теперь же, когда он стал близким другом, вопреки привычной логике, напротив, в отношениях... Нет, не так. В обращении появилась некая небольшая дистанция. Наверное, в тот момент он в наших глазах был просто хорошим несчастным парнем из леса, а сейчас все расставилось по местам. И его вот эта манера всегда держать себя в тонусе, без высокомерия, но с непременным достоинством уже не казалась чудной. Что сказать, дворянское воспитание в живом проявлении. Он ведь даже в крестьянской рубахе и с заросшим лицом не умел вести себя по-другому. Тогда это немного даже забавляло. Нынче же как-то незаметно стало восприниматься как нечто гармоничное и правильное. Это я к чему все эти много слов? В обществе Крайтона мои дорогие родные и близкие научились проявлять какую-никакую сдержанность, более-менее дисциплинироваться. Однако, когда герцог сдал меня им с рук на руки, перекинулся парой шуток с Шерлоком и удалился переодеваться к ужину, их терпению пришел конец. Оба-два набросились на меня с расспросами. «Так, добровольно колоться будешь или иголки под ногти загонять придется? С видом бывалого инквизитора прищурился Серега. «Мариш, ну правда, хорош уже в партизанку играть. Делись уже, чего у вас там происходит!» — законючила мелкая. «Народ, ну вы что, как дети, честное слово, нечего рассказывать?» — попыталась отбиться я. «Куда там?» «Сестра, ты, кажется, забываешь, кто такая моя новая горничная?» С картинной язвительной улыбкой сузила красивые глазки младшая. Вездесущая Лона, между прочим, уже доложила, что вас, например, вдвоем видели на крепостных стенах. «Да уж, кому-кому от твоей глазастой болтушки на роток не накинешь платок?» — хмыкнула в ответ. «Ну, во-первых...» На Настину я полезла одна. «Как?» — задохнулась негодованием сестренка. «В смысле?» Если честно, действительно сразу не сообразила, чего она так вспыхнула. «Мы без моего ведома поменялись телами, и теперь ты будешь занудствовать и вместо меня носиться со всеобщей безопасностью». «Без меня?» Опровергая моё безумное предположение, мелкая выпучила свои синие очи. «Нет, ну это просто нечестно. Самое интересное, как обычно, мимо». Фух, ну, слава богу, Лилька, миленькая, ура, ты вернулась!» Я разулыбалась, глядя, как младшая засветилась своим прежним живым светом. «Ты о чем? Сбившись с обличительно жалостливого монолога, запнулась та и ручкой так аристократично взмахнула. «Да, по правде сказать, ты последнее время была такой серьезной, такой...» «Не знаю, в общем, я уже начала опасаться, что никогда больше не увижу свою прежнюю жизнелюбивую хулиганку-авантюристку» таки да. С хандрой покончено. Она артистично приподняла бровь, выдержала паузу и рассмеялась. А если без смеха, на самом деле как-то отпустила. Так хорошо стало. Но о нашем последнем разговоре не забыла. Уже спокойно добавила сестра и заглянула мне в лицо. И ты не забывай. Так, так, так. Громко и требовательно в разговор вступил Серега. «Девчонки, что происходит? Секретики у них какие-то, и вообще мы удалились от главной темы?» «Ответчица Марина, извольте пояснить суду, вы что, действительно в одиночестве посещали крепостную стену?» «Да, ваша честь, грешна, каюсь». Я свела брови домиком и опустила голову. «Мариш, что, правда? Это же опасно, видал я те стены». Сменив театральный тон на нормальный, напарник возрился на меня с недоумением. «Ну ладно бы, Кнопа, она всегда такая была». «Это какая такая?» Тут же возмутилась младшая. «Самая прекрасная на свете», — улыбнулся Шерлок и продолжил распекать меня. «Марин, ты что, в новую веру обращаешься? Тебя Лилька покусала? Мне теперь за вами обеими следить?» «Не надо следить за моей сестрой», — категорично встряла Лиля. «За ней теперь есть кому приглядывать». «Марин, ну рассказывай, он за тобой пришел? «Это уже мне». Так романтично. Если вам так уж интересно, то да, пришел и заставил спуститься вниз. И все. Четыре хитрых проницательных глаза взялись сверлить во мне дырки. И все. Отрезала я. А дальше? С иезуитской настырностью продолжила допытываться Лилия. Сестра, к чему все эти вопросы? Тебе уже все подробно донесли. В Сокровищницу ходили. Вот там, да, действительно, с ума сойти, как интересно было. Но ты же не это хочешь услышать? Чего это, не это? Пожала плечами та. И это тоже. А вообще, да. Ты, Маринка, вредная бука и жестокосердная молчунья. Ого, сокровищница! Не обращая на причитание возлюбленной никакого внимания, восхищенно цокнул языком Сергей. Должно быть там семейные реликвии, ну там военные трофеи, портреты основателей рода. Расскажешь? «Вот ты, Серега, умный! Сразу правильно подумал, не то, что я. Конечно, расскажу. Поужинаем, и приду тебя развлекать. Только полагаю, как на ноги встанешь, Крайтон сам вам все вживую покажет. Лиль, нам вообще-то пора переодеваться», — напомнила сестре о том, что заставлять себя ждать нехорошо. И то верно. Она сползла с Серегиной кровати и направилась к двери. «Что, вот так вот просто? А главное, молча?» Я, оставаясь на месте, проводила Лильку изумленным взглядом. Даже руки нарочито развела в стороны. А что не так? настороженно обернулась она. Нет, этот мир перевернулся. Но почему я должна исполнять за тебя твою, заметь, прирожденную миссию? Где жалобы на скудность гардероба? Где вот эта коронная сестра, нам совершенно нечего надеть? Где оно, я спрашиваю? Я не удержала серьезного лица и рассмеялась. Такое потешно озабоченное выражение нарисовалось в глазах младшей. «Спалилась!» — удовлетворенно крякнул за спиной Серега. «Влюбилась!» — в унисон ему радостно воскликнула Лилька и хлопнула ладонью о ладонь. И оба с видом знатоков уставились на меня. Серый еще и руки на груди скрестил, и глаз прищурил. Мол, все попалась, голубушка, теперь не отвертишься. «Так, народ, давайте без поспешных выводов». Я сурово сдвинула брови. «Дама не может пожелать обновить себе гардероб? Просто так, без повода. Хотя повод, между прочим, имеется. И вовсе не тот, что вы сейчас придумали. Просто за вашими расспросами совершенно забыла о нем сообщить». Выкручивалась из-под их обличительных взглядов я. «Ну-ну». И какое же? Игриво покачал на подушке головой Шерлок. «Друзья, соратники», — торжественно произнесла я. «Сестры и братья, наконец!» Выдержала патетическую паузу и договорила. «Отныне мы официально легализованы в этом мире. Даже бумажка соответствующая имеется». «Что, серьезно? приподнялся на постели напарник. «Господин барон?» «Поздравляю». Я пафосно пожала его руку. «Госпожа баронесса Долей, извольте слезть с моей шеи и вести себя подобающе титулу. Это лильки, бросившиеся обниматься». Шутку, конечно. На самом деле от души обхватила сестру обеими руками. Эх, хорошие мои, а жизнь-то налаживается. На самом деле Лиля с Серым меня раскусили. Я была вынуждена честно признаться, что идея о том, чтобы разнообразить наряды, посетила меня именно из-за необходимости появляться перед Крайтоном. Хотелось. Ох, сами, наверное, понимаете, чего мне хотелось.